Глава 15, Черное озеро мы покинули втроем я, горыныч, и устроившийся у меня на загривке кот, своинственно с топорщенной шерстью. Баль, будучи русалкой, крылья использовать не могла, но рядом с болотом воды было предостаточно. Да и само болото, владычица, знала, как свои пять пальцев, поэтому в любом случае не промахнется. Темнота нам тоже не мешала. Заповедные тропы работали вне зависимости от времени суток. Поэтому до края болота мы добрались, можно сказать, мгновенно. А вот дальше я повела Гарлиныча прямо к центру огромной трясины, где было надежно спрятано место силы болотной владычицы. Самое интересное, что даже сейчас болото выглядело вполне прилично. Густая ряска, покрывающая его сверху густым ковром, обилие змей и лягушек, жучков, пиявок и паучков. Тут и там продолжали квакать невидимые лягушки. А если и появился в воздухе слабенький запах тухлятины, то для старой и кажущейся воистину нескончаемой топи это не такое уж невозможное явление. «Долго еще», — прогудел держащийся неподалеку Горыныч. Но я в ответ только досадливо наморщила нос. «Ох уж это звериная форма!» Не сказать толком, ни на пальцах показать. Да и мысли, в отличие от Баль, дракон читать не умел. А у меня из подручных предметов имелась лишь подвешенная клапе на волшебном шнурке крохотная ракушка. Самая обычная, двухстворчатая, закрытая. Прощальный подарок озерной владычицы. На удачу. Но для общения с драконом она точно не подходила. В итоге я смолчала, старательно держа высоту, и присматриваясь к проносящемуся внизу болоту. Но там по-прежнему не было ничего, что могло бы привлечь мое внимание. Вся та же ряска, правда, сейчас несколько измельчавшая и кажущаяся далеко не такой густой, как раньше. Те же лягушки, правда, их голоса стали звучать несколько тише и реже, те же с виду островки, пока еще сохранившиеся твёрдой земли, клочьями растущие на них мох, чахлые кустики, редкие, кривые и откровенно загибающиеся деревца. Правда, через некоторое время исчезли и они, после чего под нами разлилась та самая жутковатая, неимоверная, глубокая, полная неразгаданных тайн и таящая в себе немало загадок древняя трясина, к которой я бы никому не советовала лишний раз приближаться. Ур! тихонько подал голос с моей спины, явно насторожившийся базилевс. «Да, мой хороший», — подумала я, — «это и впрямь очень опасно, но, боюсь, выбора у нас нет». Горыныч во второй раз вопросительно на меня взглянул, но я по-прежнему не знала, далеко ли нам еще лететь, просто потому что место силы Варны не было привязано к какому-то конкретному участку, а облюбованный ею остров медленно дрейфовал по болоту, иногда скрываясь под водой почти целиком, но время от времени все же поднимаясь на поверхность там у здешней владычицы было обустроено надежное убежище в котором она могла не опасаться ни врагов ни любопытных ни незваных гостей там же хранился ее источник но как и я она тщательно его оберегала поэтому почувствовать его присутствие было можно лишь подобравшись вплотную да и то на это был способен не каждый вдруг снова подал голос Базилевс, а следом по моей чешуе слева от спинного гребня царапнули острые когти. Я послушно свернула левее, всецело доверяя чутью своего кота. Какое-то время просто летела, ориентируясь на подсказки маленького друга, и вот тогда-то наконец начала подмечать нехорошие изменения, происходящие с болотом, в частности, Я обратила внимание, что в этой части владения варны ряска стала еще более чахлой, чем везде, и начала образовывать на поверхности трясины сперва небольшие, а затем все более заметные разрывы. Сама трясина неожиданно поплотнела, вода в ней потемнела еще больше, стала более густой, мутной какой-то маслянистой, как если бы в разрывах кто-то умудрился разлить ядовитую жижу. и теперь она не только заставляла ряску отступить, но и покрывала воду тонкой радужной плёнкой, в которой перестали отражаться звёзды. По мере того, как мы продвигались, появившийся в воздухе неприятный запах тоже начал постепенно усиливаться. Сам воздух стал не просто влажным, а каким-то колючим, едким, будто в нём, как и в воде, поселилась невидимая отрава. И ещё чуть позже я отметила, что рядом с нами Больше не видно птиц. Совсем. Более того, вместе с птицами исчезли жучки, паучки, стрекозы и прочая мелкая живность. А еще чуть позже из темноты перестало доноситься многоголосое кваканье. И вот тогда я поняла, что Базилевс не ошибся, и мы действительно находимся на правильном пути. Когда же вокруг воцарилась мертвая тишина, в которой было слышно только наше с Горынычем дыхание, и хлопанье крыльев, я с удвоенным вниманием принялась присматриваться к болоту, а увидев далеко впереди огромный, шагов в сто, разрыв, в неумолимо увидающей ряске, из которого торчала вверх длинная, покрытая сухим мхом коряга, явственно встрепенулась. Горыныч, видимо, тоже что-то почувствовал, поэтому вырвался вперед и, сделав над подозрительным участком широкий круг, шумно раздул ноздри. но почти сразу сморщился, тряхнул головой и, всколыхнув воздушной волной мутную водную гладь, поспешил убраться в сторону. «Да», — снова подумала я, следом за ним втянув ноздрями ядовитый воздух. «Похоже, это то самое место». Ур! подтвердил мое предположение базилевс и, улучив момент, спрыгнул вниз, ловко приземлившись прямо на торчащую из воды корягу. Как только это произошло... Болото мгновенно заволновалось, забурлило. Из самых глубин на поверхность один за другим стали всплывать гигантские пузыри. Коряга под котом тоже зашевелилась и затряслась, словно держащая ее снизу рука, внезапно ослабла, а под конец вся поверхность болота пошла волнами, после чего неожиданно разошлась, расступилась, И всего через несколько минут под нами вместо простой коряги появился довольно приличный по размеру остров, а на нем небольшой, сложенный из камней домик, на крыше которого, как опознавательный знак, торчала та самая коряга, которая привлекла мое внимание. Правда, и с островом, и с, собственно, домом дела обстояли не больно-то хорошо. Я помнила жилище Варны совсем еще новеньким, чистым, а ее остров, светлым и покрытым густым мягким мхом, на котором не задерживались ни вода, ни грязь, ни сухие листья. В какое бы время года или время суток мы не встречались, на остров было приятно посмотреть. Однако теперь он оказался сверху низу облеплен ракушками, комками липкой глины и склизкими водорослями. Некогда роскошный, похожий на мягкую губку мох, под их тяжестью смялся, потемнел, и из богатого зеленого ковра превратился в грязную корку. От дома тоже мало что осталось. Крыльцо развалилось, крыша просела, печная труба завалилась набок, одна стена и вовсе рухнула, обнажив пустую комнату с разбитой удворью и некогда добротной, но успевшей превратиться в труху, мебелью. А сверху все это было покрыто вдобавок липкой коричневой грязью, да еще и жутко воняло, так что приближаться к нему и тем более заходить внутрь абсолютно не хотелось. Самое же ужасное заключалось в том, что посередине острова имелось углубление, а точнее могила, и в ней, скрючившись и обхватив руками колени, лежала высохшая Данильзе, оплетенная сухими лианами и корнями, больше похожая на мумию, тело болотной владычицы, которую я смогла опознать, лишь по перстню на левой руке и крючковатой, созданной из сухих шишек и веток, короне. «Варна!» — мысленно простонала я, сделав над разоренным островом широкий круг. «Боже мой! Варна! Как ты могла это допустить?» «Мяу!» — встревоженно мяукнул, спрыгнувший с крыши базилевс и, оглядевшись, настороженно шевельнул длинными усами. Я, не дожидаясь нового зова, тут же спустилась и, сменив облик, мягко спрыгнула на землю, одновременно накидывая на себя морок. Базилевс тут же бросил на землю свернутую в рулон самобранку, после чего проворно запрыгнул мне на руки и с облегчением выдохнул, когда я прижала его к груди. А вот для Горыныча на острове места не хватило бы при всем желании. Для дракона он был слишком мал. Однако змей не растерялся. и последовал моему примеру, подлетев вплотную и сменив личину прямо в воздухе. А спустя несколько мгновений ловко приземлился рядом, умудрившись при этом ничего себе не сломать и не потревожить свежую могилу. Правда, морок на себя он накладывать не умел, что несколько осложняло дело. Однако в данный момент его нагота была наименьшей из всех проблем. Поэтому я не стала заострять на ней внимание а вместо этого подошла к краю могилы и, опустившись на колени, легонько дотронулась до высохшей, омертвевшей короны. «Это плохо?» — обеспокоенно спросил Горыныч. Fleisch «Когда сухие ветки и шишки буквально рассыпались от моего прикосновения, я помрачнела. Да, жизненной силы в этом теле совсем не осталось. Кто же ее забрал?» вдруг вздыбил шерсть, вцепившаяся в мои плечи базилевс, и уставился куда-то мне за спину. Мы с Горынычем одновременно обернулись и также одновременно вздрогнули. Из развороченного дверного проема на нас смотрело нечто. То, чего всего мгновения назад там не было, и что, вероятно, выбралось из тщательно охраняемого подпола, о котором, я признаюсь, сразу не подумала, это была абсолютно черная, словно сотканная из тьмы, здоровенная болотная гадюка, при виде которой Горыныч инстинктивно загородил меня собой и напряженно проговорил. «Ега, это и есть то, что мы искали!» Я крепче прижала к себе Базилевса. «Нет, это Аспид, помощник Варне. Разве с ее смертью он не должен был погибнуть?» «Должен», — прошептала я. глядя, как медленно выползает наружу гигантская, покрытая блестящей черной чешуей, змеюка. Но, вероятно, после ее гибели он нашел себе нового хозяина, и нам это ничего хорошего не сулит. В последний раз, когда мы виделись с Варной, ее помощник был довольно мал ростом, очень вежлив, деликатен. Немного неловок и совершенно не агрессивен. Собственно, это была обычная змея, внешне ничем не выделявшаяся среди сотен и тысяч других подопечных болотной владычицы. Теперь же, когда змей выбрался из дома полностью, я против воли была вынуждена отступить. В длину аспид достигал шагов тридцати. Его широкая морда была похожа на лопату, да и безобидным его мог бы назвать лишь сумасшедший. Особенно, когда змей распахнул пасти, приподнявшись на хвосте, угрожающе зашипел. Неожиданно в проеме снова сгустилась тень, и чей-то голос насмешливо произнес. «Ша, малыш, дай-ка мне взглянуть на наших гостей!» Змей тут же захлопнул пасть и отполз к самому краю острова, где свернулся в кольцо, не сводя с нас неподвижного взгляда, а... Из разрушенного дома тем временем неспешно вышел незнакомый молодой мужчина в свободных темных одеждах, расшитый золотыми нитями балахон, просторная шаровара, узкие туфли с загнутыми кверху носами. Незнакомец выглядел ухоженным и холеным. Более того, он был красив той необычной, хищной, определенно восточной красотой, которую нечасто можно встретить в наших краях. удой, но не слишком, скорее жилистый, чем мускулистый, гибкий, как змея, наверняка ловкий и быстрый, а еще умный, предусмотрительный, по-настоящему сильный враг, которого я сегодня увидела впервые. Как ни странно, его не портил даже шрам над левой бровью, который переходил на века и едва не затрагивал глаз. Белая, абсолютно гладкая, словно фарфоровая кожа, буквально лучилась силой, тогда как обритый на лысо череп и замысловатая татуировка на левой стороне шеи лишь подчеркивали индивидуальность незнакомца, придавая ему своеобразный шарм, который даже сейчас нельзя было отрицать. Я только раз глянула на его плоское лицо с раскосыми глазами, в которых клубилась самая настоящая тьма, и тут же поняла «колдун». Причем очень и очень могущественный. Выходит, все таки ошибся Кощей, а Горыныч, как ни странно, оказался прав. Колдун в этой гнусной истории все таки присутствовал. Правда, я пока не до конца понимала, какую роль он во всем этом играл. «Надо же, ведунья!» — усмехнулся незнакомец, демонстративно оглядев меня с ног до головы, словно на мне и не было никакого морока. Уже не слишком молодая, но все еще сочная, аппетитная, вкусная. Обязательно тебя иссушу. Мне твои силы пригодятся, но несколько позже. А это у нас кто?» Он перевел насмешливый взгляд на набучившегося Горыныча. «Вот уж и правда, день приятных сюрпризов. Неужто и впрямь, дракон?» Колдун как-то по-особенному прищурился и удовлетворенно кивнул. ага вижу очень хорошо пожалуй тобой я займусь сам сразу после того как уничтожу ее мне достался еще один правда совсем уже мимолетный взгляд в котором отчетливо промелькнуло презрение но оно и понятно дракон заинтересовал колдуна гораздо больше а меня за соперницу он попросту не считал ты ее не получишь прорычал горыныч упорно закрывая меня собой и на его плечах и спине отчетливо проступили золотые чешуйки а ты попробуй мне помешать ухмыльнулся колдун и сделал почти незаметное движение рукой отчего над островом словно ураган пронесся причем порыв ветра оказался настолько сильным что горыноча попросту снесло после чего играюще подкинула в воздух закружила завертело а потом с силой зашвырнула в трясину, куда он, не успев толком выругаться, благополучно и погрузился с головой. «Ну что?» — искоса взглянул на меня колдун. «Поняла уже, с кем дело имеешь». Я отступила еще на шаг, по-прежнему держа базилевса на руках. «Как тебя зовут?» «Это уже не важно», — оскалился колдун, демонстративно складывая руки на груди. Ты такая же глупая, как Варна. Слабая, наивная и совершенно беспомощная, вдали от своего источника. Я прикусила губу. «Что ты с ней сделал?» «Ничего особенного. Иссушил, забрал ее силу. Так что теперь все, что ты видишь вокруг, принадлежит мне. А когда я доберусь до твоей подруги, мои владения станут втрое больше». Варна не могла так просто пустить тебя к источнику. Тонкие губы колдуна расползлись в нехорошие ухмылки. О, да, на то, чтобы ее очаровать и заставить довериться. У меня ушло немало времени. Но, как видишь, оно того стоило. Так что теперь болотная владычица мертва. Ее сила перешла ко мне. А все, что мне осталось, это заполучить еще два источника. И вот тогда... «Я стану в этих краях полноценным властелином». «Значит, это ты надоумил Варну на нас напасть?» — тихо спросила я, все так же медленно отступая от довольного колдуна. «Зачем?» — тот только пожал плечами. «Силы много не бывает. Как ты уговорил на это Варну?» «Какая разница?» — насмешливо посмотрел на меня мужчина. «Вы, бабы, тоже бываете ограниченными в средствах». и обиженными за это на судьбу. И если знать, как на этом сыграть, то вас можно принудить к чему угодно. Вернее, вы сами побежите делать все, что скажут, лишь бы кому-то что-то доказать. Стать лучше, чем вы есть. В этом мы с вами похожи. Вот оно что. Я подавила тяжелый вздох. Варна всегда являлась самой младшей из нас и уже поэтому самой слабой. Нет, в целом и общем ее сила была достаточно велика, чтобы претендовать на титул владычицы. Однако, поскольку наша сила растет именно с опытом, то было вполне простительно, что болотная владычица хоть чуть-чуть, но все-таки уступала нам с баль. Мы, если честно, никогда не придавали этому большого значения, полагали, что со временем Варна успокоится, повзрослеет и станет мудрее. В конце концов, что для нас лишние лет стоили двести. Кощей вон десять тысяч прожил, а в каких-то вещах разбирается хуже многих. Но при этом никому и в голову не приходит соревноваться с ним по части могущества, просто потому что это не имеет смысла. Все мы сильны в чем-то одном, а в другом закономерно уступаем. Я, к примеру, безраздельно властвую в лесах. Баль повелевает озерами. Варне следовало бы удовлетвориться неограниченной властью над своими болотами. Однако она, судя по всему, так и не смогла с собой справиться. А когда к ней в гости наведался обаятельный и на редкость убедительный колдун, она наверняка решила, что вот он, ее единственный шанс. Наверное, мы никогда об этом не узнаем. Но, скорее всего, прежде чем пустить его в свой дом, Варна долго проверяла и испытывала незваного гостя. «Мы ведуньи вообще мало кому доверяем, но даже самым недоверчивым из нас иногда хочется встретить того, с кем не нужно было бы таиться, того, кому хотелось бы открыться, поделиться тем, что наболело, тем, что важно, и тем, о чем мы никогда и ни с кем прежде не смели заговаривать. Одиночество к несчастью — Подходит далеко не всем. Не всякая женщина может ждать столетиями в надежде встретить своего единственного и неповторимого. Порой ожидание становится невыносимым, поэтому мы начинаем сомневаться и пугаться неизвестности. А в моменты слабости, точнее в минуты тоски и отчаяния, в надежде получить хоть капельку человеческого тепла и участия, порой случается и так, что мы испытываем внезапное желание довериться хоть кому-то, особенно если этим кем-то оказывается красивый, обаятельный, умеющий красиво говорить и ухаживать мужчина, который сумел нас убедить в своей преданности и любви. Варно полагаю, попалась именно на этом, поэтому-то и позволила колдуну подобраться так близко, а там уж он нашел, как подогреть ее сомнения, убедил позабыть про наши принципы, помог ей отдалиться от нас с Бали, предложил прекрасный, а главное простой способ обрести ту силу, которую иным способом болотная владычица никогда не сумела бы обрести. Вероятно, это была сделка, один из тех гнусных договоров на крови, в которых колдуны слыли настоящими виртуозами. При этом они также по праву считались и мастерами обмана, поэтому неудивительно, что все закончилось так печально. Что уж колдун наговорил Варне насчет старых богов, не знаю. Но главное, что она в итоге согласилась и по доброй воле предоставила чужаку в его полное распоряжение свой дом, свою жизнь, свои владения и свой источник, который он благополучно забрал, а затем быстренько переориентировал на себя. Именно поэтому Аспид и уцелел. Но только вот беда — возвращать его ведунье. Колдун изначально не собирался. Более того, ее жизненные силы целиком были использованы для ритуала призыва. Варна же после этого, даже если и заподозрила обман, при всем желании не смогла бы ему помешать. Поэтому теперь ее иссушённое тело покоилось в свежевыротой могиле. Колдун благополучно жил и здравствовал дальше, тогда как призванный им бог. Я заглянула в абсолютно черные глаза мужчины, и вздрогнула. Судя по всему, темный бог действительно вернулся и уже занял подходящее тело. Так что передо мной сейчас стоял не просто колдун, а могущественный и крайне опасный противник, для которого одна единственная ведунья уж точно не представляла угрозы. Да и какая от меня могла быть угроза? В эпицентре чужой силы, без оружия и защиты, да что там, на мне даже одежды не было, подаренная озерной владычицей ракушка, не в счет. Недаром колдун чувствовал себя здесь хозяином положения, и недаром он так смело подошел вплотную, более того, позволил нам добраться до его острова, не препятствовал нашему приземлению и сделал все, чтобы мы с этого острова больше никуда не делись. Судя по всему, он знал о ведуньях достаточно, чтобы ни о чем не беспокоиться. и прекрасно понимал, что без его разрешения я ни один артефакт не смогла бы вызволить сейчас из-под пространства. А если бы и смогла, то на болоте ни один из них толком бы не сработал, просто потому что чужое место силы накладывало на меня слишком много ограничений, причем таких, что здесь я была всего лишь простой смертной, которая могла рассчитывать исключительно на себя и своего маленького кота». Когда на моем лице проступило обречённое понимание, колдун лишь широко улыбнулся и приподнял пустые ладони, с которых сорвались чёрные искры. Магия смерти. Ух, кажется, теперь я знаю, какого бога этот безумец рискнул призвать из небытия. «Умри!» — совершенно будничным тоном сказал колдун, окутавшись тьмой уже целиком. после чего вырастил из нее длинные щупальца и буквально метнул их в мою сторону. И я, наверное, все-таки смогла бы от них увернуться, даже, полагаю, сумела бы какое-то время избегать его новых ударов, отсрочивая неизбежное. Но, к счастью, подвигов от меня уже не потребовалось, потому что в этот самый момент болото снова заволновалось, застонало, всколыхнулось, вспухнув громадным безобразным комом. Но практически сразу вонючий пузырь с оглушительным треском лопнул, и оттуда с ревом выметнулась золотая молния, которая в мгновение ока преодолела расстояние до острова и со всей силы врезалась в замешкавшегося колдуна. окутавшая его черное облако особого вреда горы Горынычу не причинило, а вот мощный удар попросту снес колдуна с ног, заставив того... непроизвольно вцепиться руками в золотую чешую. Концентрацию при этом колдун, разумеется, растерял. Сотканное им смертоносное заклятие благополучно развеялось, после чего эти двое с огромной скоростью взмыли в небеса. Однако вцепившийся в дракона колдун все же успел прокричать напоследок «Убей ее!» При этом я успела заметить, как прямо на лету его тело резко вытянулось и преобразилось, как расползлась в клочья, расшитая золотом холомида, а из-под нее прорезались уже не руки, а длинные лапы. Одновременно с этим изменившееся тело колдуна начало стремительно покрываться угольно-черной чешуей, его искаженное злобое лицо превратилось в зубастую морду, а следом по воздуху хлестнул длинный шипастый хвост, наглядно свидетельствуя о том, что ночу просто не будет. Впрочем, с уходом колдуна мне тоже легче не стало. Колдун-то, может, и исчез, а вот порабощенный им аспид остался. И как только в воздухе прозвучала команда хозяина, гигантский змей и без того не сводивший с меня глаз проворно развернул свои кольца, а затем без единого звука ринулся в атаку.